Глава 43 «И как мы, блин, в такой ситуации оказались?» Строго посмотрел я на Трорина, выжимающего портки. «А я что?» – огрызнулся Дварф. «Длань указывала, что здесь должна быть дорога. Напрямик!» «Судя по всему, ей в этом вопросе не особенно доверять можно», – заметил МакГраг. «Но вы вместо того, чтобы припираться, придумали бы, что дальше делать. Повозка тонуть начинает». «Можно снизить вес», — предложил я сходу. «Это самый простой и надежный способ. А учитывая, что оружие и брони у нас и так минимум, давайте разбираться, что можно съесть». «Вы серьезно? Сейчас?» Недоверчиво переспросил Бладстил. «Не лучше ли придумать, как нам выбраться?» «Лучше, конечно», — похлопал я его по плечу. «Если есть не хочешь, так и скажи. Можешь вместо этого снять колеса. У них обод железом обид, так что каждая весит довольно много. А убрать надо всего пару клиньев, только не раскачивая лодку». «Это пипец какой-то!» — бормотал маг, погружая руки по локоть в мутную воду. «Один работает, четверо жируют, и ему еще и рекомендации дают. Привыкай, наоборот, редко бывает». Согнав девушек с мешков, Эва дергалась от каждого моего движения и смотрела будто на прокаженного. Я начал разбирать, что же спер предприимчивый маграк. В болото сразу полетели насадки для работы в огороде, пророщенные растения и мука. Не будем же мы ее сырой есть. Она оказалась плохо упакована, и пришлось выгребать ее лопатой. После чего я чуть не отправил и последнюю за борт. лишь в последнюю секунду сообразив, что ее можно использовать как весло. Маленький мешочек сахара достался дриаде, а вот копченый окорок я разделил поровну на всех оставшихся. Дварф тут же набросился на предложенный кусок. Наверное, это нервное, все же он раз за разом убеждался в том, что длань не хранит. Бладстил тоже заживал мясо, используя вместо столовых приборов прозрачный клинок. и только моя бывшая рабыня души от предложенной еды отпрянула, как от огня. Или это от меня? Проследив за ее взглядом, я обнаружил высовывающийся из кармана свисток. Тот самый, которым я отдал единственную команду животным. Недолго думая, я снял его с золотой цепочки и, протянув руку за борт, демонстративно выкинул свистки в воду. Круглыми от удивления глазами Эва смотрела то на меня, то на воду. Чтобы ее успокоить, я даже вывернул все карманы наружу и расстегнул одежду, показывая, что я нигде не прячу запасной. «Видишь? Все, его больше нет. Никто не сможет тобой командовать. Ты свободна!» «Ага», — ехидно подтвердил маг. «Свободно идти на все четыре стороны. В любую трясину из понравившихся. Так себе выбор, если честно». «Это все равно выбор», — заверил я его. «Эва, послушай меня. Я знаю, ты можешь меня не узнавать, но это я, Майкл. Мы с тобой хорошо знакомы. Ты умеешь разговаривать. Скажи что-нибудь». «Сомневаюсь, что вы добрыми разговорами сможете убрать то, что с ней сделали», — мрачно заметил Трорин. «Я такое уже видел. Называется ломка». «А поподробнее? Что это, зачем и как исправить?» «Ее используют, когда нельзя убить, но и оставить в живых тоже», — морщись ответил надсмотрщик. «Я за всю свою жизнь сталкивался с таким всего пару раз. Каждый — это были либо наследники великих домов, либо очень высокопоставленные чиновники. Те, кто получил от Длани дворянский статус выше баронского и стал неприкасаемым. Вначале таких людей долго пытают, постоянно держат на грани смерти, не давая умереть». Вход идет все: удушение, утопление, голод, холод, все, что только может придумать палач. Затем, доведя до полного истощения, начинают свою игру в добрых и злых. Не знаю, как именно это происходит, но один говорит и показывает что-то хорошее, в то время как второй не прекращает пытать. В результате возникает полное доверие к одному из мучителей. И тогда он уже делает с человеком все, что ему заблагорассудится. Превращает его в животное, полностью подчиненное командам. Могут оставить на номинальной должности и управлять, а могут и спустить до такого вот состояния, когда разум окончательно гаснет в страхе и ужасе. Вероятно, от нее что-то хотели, но не смогли добиться результата и решили оставить как есть. «Твою мать!» выругался Макграк, не сдержавшись. «Что за чудовище на такое способны? Я думал, это какая-то магия, а выходит, любой так может». «О, нет, далеко не любой. Инквизиторами становятся только избранные демоны. И только они безболезненно для себя такое могут провернуть. Оба раза, когда я видел результат или процесс этой процедуры, его проводили одни и те же твари. Думаю, это работает и в обратную сторону». «Когда ты ломаешь кого-то, это ломает и тебя». «Одного этого факта, на мой взгляд, более чем достаточно, чтобы раз и навсегда отказаться от Лани. Если они позволяют жить и работать таким, даже не знаю, как их назвать, демонам. мрачно усмехнулся Трорин. «Вот только каждый раз одной такой поломанной жизнью они спасали сотни, а может и тысячи. Взбунтовавшийся Виконт, обезумевший от горя барон, «Генерал гвардии, решивший возглавить восстание. Их действия могли привести к полномасштабной войне». «Могли», — пришлось согласиться мне. «Вот только я не собирался устраивать войну с империей. Я просто хотел занять место графа. И меня подвергали таким же процедурам. Морили голодом, предлагали свободу, воду и пищу. И снова морили. А когда не смогли сломать меня, отыгрались на девушке, которую поймали». И вот теперь я устрою им войну. «В одиночку, сидя посреди болота?» — фыркнул Маграк. «Можете объявлять. Могу поспорить, никто не услышит. А мы не скажем». «Не сейчас, конечно. Вначале нужно собрать силы. И у меня даже есть пара прекрасных претендентов на роль противника империи. Например, князь Владимир. Если ему дать достаточно власти и сил, военная машина демонов просто завязнет в этих болотах. «Если бы до да кобы! вздохнув, заметил Трорин. «Ну и в самом деле, девчушку жалко. Вот только не знаю, есть ли вообще шанс из такого состояния вывести. Надо попробовать. Если они страхом смогли достичь этого, то, может, любовью и заботой можно вернуть нормальное состояние. Но ты прав, здесь ни время и ни место об этом рассуждать». Доев свой кусок, я подвинул оставшийся к «Перекусили и ладно?» «Грести надо. Колеса снял?» «Ага», — промычал маг набитым ртом. «Ладно, держи, это тебе», — вручил я лопату Дварфу. «Я буду мечом орудовать, он остыл уже. Нам нужно добраться до ближайшего островка, на котором деревца есть, а дальше уже разберемся». «Смотрите, вода застыла», — удивленно сказал Бладстил. «Скорее уж превратилась в клей», — заметил я. «Хорошо, конечно, что мы теперь точно не утонем. Наверное, из-за муки все. Ну да ладно, грести будет легче. Навались!» Грести и правда стало легче. Мы даже продвинулись метра на полтора назад за полчаса, совершенно вымотавшись. Только Дриаде было весело. Она ладошкой била по воде, как будто тоже помогая. Но толку от ее телодвижений не было никакого. Одно баловство — Когда окончательно стало понятно, что таким методом мы ничего не добьемся, я сел обратно на дно повозки, окончательно превратившейся в лодку. «Вот если бы у нас была жердь метра три в длину!» Мечтательно проговорил я, глядя на ближайший островок, где как раз росло несколько деревьев подходящего размера. Можно было бы отталкиваться от дна и... Ах, мечты-мечты! И длинной веревки, как назло, нет! согласно вздохнул маграк а то можно было бы стрелой туда попасть и зацепившись подтянуться да протянул Дварф. теперь только вплавь на спине тихонечко туда и обратно эй ты куда он сидел ко мне лицом и первым увидел как дряда выпрыгнула из лодки только вода всколыхнулась Я уже начал сбрасывать с себя одежду, чтобы снова за ней нырять. Но девушка встала в полуметре от нас и несколько раз попрыгала на одном месте, показывая, что стоит на чем-то твердом. «А что, так можно было?» — удивленно смотрел на нее маг. «Аккуратнее, она все же не человек, и то, что вышло у нее, не факт, что выйдет у нас», — посоветовал я. «Давайте пояса свяжем, и по одному». Перебираться из надежной лодки по болоту было очень страшно, но я сумел сократить риск. Зная, где именно оказаться, я просто перепрыгнул на камень. Довольно крупный, как оказалось, а затем подтянул лодку, позволив остальным просто спуститься на тропинку. Не знаю уж, как Берегиня ориентировалась в болоте, но по кривой дорожке она вывела нас на холмик, где росло несколько деревьев, а оттуда уже пошло веселее. Отталкиваясь жердями, лягушка даже была не сильно против, что мы извели деревца. Мы довольно быстро пересекли видимый участок болота, но выбираться на берег не спешили. И дело совсем не в том, что нам в тряси не понравилось. Просто в рощице, растущей у воды, я заметил несколько выделяющихся силуэтов. Здоровые, большие звери, каждый ростом с человека, но гораздо шире в плечах. покрытые шерстью с головы до ног, вернее, лап. «Волкалаки!» — мрачно проговорил Трорин, облачаясь в доспех. «Не знаю уж, зачем мы к их городу перлись, но вот они, встречайте!» «Да уж, что-то это не сильно похоже на радостную встречу», — пришлось признать мне. «Готовимся к бою, а там как пойдет!» я посмотрел на деревянную тарелку на которой все еще остался нетронутый кусок мяса и со вздохом поднес его к эве тебе силы нужны а у меня нет ни времени ни опыта разбираться в происходящем так что ешь стоило приказать и девушка будто очутилась в привычной для себя среде она тут же ухватила еду обеими руками и с видимым наслаждением впилась в нее зубами а мне было тошно от себя что уподобляюсь тварям, которые с ней это сделали. Кажется, мой список сегодня дополнился еще и всей инквизицией демонов. Я приду за ними, за всеми ними. Но вначале выжить.